Седьмое. В 1885 году картина резко меняется. Статистически этот год дал наиболее сильное уменьшение всех цифр. Против прошлогодних они сократились вдвое и втрое. Практически только в нескольких рассказах встречаются субъектно-оценочные формы речи, обращения к читателю, эпитеты, выражающие эмоциональное отношение повествователя. Повествование потеряло главные структурные признаки, характерные для первого пятилетия. Переход на новые художественные позиции завершился. Особенно отчетливо это видно в рассказах в третьем лице. Но в не меньшей мере это относится и к рассказу сценки. Повествование в 34 сценках из 40, написанных в этом году, 80%, совсем не содержит субъективных оценок рассказчика ни в какой их форме. В 1883-1884 годах высшие художественные достижения Чехова сценки с субъективным повествованием: Смерть чиновника, Радость, Хамелеон, а в 1885 году все лучшие вещи такие как Унтер Пришибеев». кулачье гнездо, свистуны, злоумышленник, лошадиная фамилия, дорогая собака, живая хронология, построены уже на нейтральном повествовании. Почти совершенно исчезли сценки с повествованием, выдержанным сначала до конца в стиле какой-либо маски. К таким можно отнести лишь два рассказа «Брак через 10-15 лет», и новогодние великомученники. В других, голос повествователя-юмориста начале активный, сходит затем на нет, и повествование к концу становится вполне нейтральным. Гость – предприниматель под диваном. Сравним, например, начало и дальнейшее повествование в рассказе «Стража под стражей». Видали ли вы когда-нибудь... как навьючивают ослов. Обыкновенно на бедного осла валят все, что вздумается, не стесняясь ни количеством, ни громоздкостью. Кухонный скарб, мебель, кровати, бочки, мешки с грудными младенцами. Так что навьюченный Азинус представляет из себя громадный бесформенный ком, из которого еле видны кончики ослиных копыт. Нечто подобное представлял из себя и прокурор Хламовского окружного суда Алексей Тимофеевич Балбинский. Узелки с провизией, картонки, жестянки, чемоданчики, бутыль с чем-то, женская тальма и, черт знает, чего только на нем не было. В Вершболове Фляшкин, гуляя рано утром по платформе, увидел в окне одного из вагонов третьего класса сонную физиономию Балбинского. В Кёнигсберге же он совсем преобразился. Вбежав утром в вагон к Фляшкину, он повалился на диван и залился счастливым смехом. Приятели вышли из вагона и зашагали по платформе. Прокурор шагал и каждый свой вздох сопровождал восклицаниями. «Стража под стражей», Петербургская газета, 1885 год, номер 163. В основу построения повествования теперь кладутся иные начала.